сохранять расположение маленькой Кэт. Итак, из всей семьи, той семьи, к которой питал такую нежность в момент своего приезда в Англию, лишь одна Кэт позволяла мне любить себя. Дедушка продолжал яростно плеваться вся всякий раз, когда я к нему приближался. Отец вспоминал обо мне только вечером, принимая нашу выручку. Мать по большей части была не в себе. Какое горькое разочарование. Матя отлично угадывал мои грустные мысли и то, что их вызывало. Тогда он, как бы рассуждая сам с собой, говорил: "Поскорее бы получить ответ от матушки Барбарен". Мы просили адресовать нам письмо до восстребования. И потому ежедневно ходили на главный почтамт. И вот наконец мы получили это долгожданное письмо. Главный почтамт не очень подходящее место для чтения. Мы вышли на улицу, чтобы успокоиться, и там я вскрыл письмо матушке Барберен, вернее, то письмо, которое было написано по её просьбе. Дорогой Реми, Ты просишь сообщить, как выглядели пелёнки, в которой ты был завёрнут. Я легко могу это сделать, потому что бережно сохранила все твои вещи, думая, что они пригодятся тебе в случае, если родители будут тебя разыскивать. Прежде всего, должна сказать, что настоящих пелёнок у тебя не было. Если я говорила тебе про пелёнки, то просто по привычке, потому что наши дети всегда бывают запелёнаты. Ты же не был запелёнат. Ты был одет. Вот какие вещи были на тебе: нарядный кружевной чепчик, распашонка из тонкого полотна, обшитая кружевцами, фланелевое одеяльце. Белые шерстяные чулочки, вязаные белые башмачки с кисточками, длинное платьице из белой фланели и наконец длинная шубка с капюшоном из белого кашемира с красивой вышивкой. Полотняные пелёнки у тебя не оказалось, так как её заменили у полицейского комиссара простой салфеткой. Должна прибавить, что ни одна из этих вещей не была помечена. Впрочем, фланелевые одеяльце и распашонка имели, по-видимому, метки, но те углы, где обычно остаётся метка, были отрезаны, очевидно, для того, чтобы затруднить поиски. Вот и всё, дорогой Реми, что я могу тебе сообщить. Если ты думаешь, что эти вещи Могу тебе паналы бицы напиши, я их тебе вышлю. С удовольствием сообщаю тебе, что корова наша вполне здорова. Она по-прежнему даёт много молока, и благодаря ей я живу, ни в чём не нуждаясь. Когда я смотрю на неё, то всегда вспоминаю тебя и твоего доброго товарища маленького Маттия. Я буду очень рада получить от тебя весточку и надеюсь хорошую. Ты такой ласковый и любящий мальчик, что не можешь не быть счастлив в своей семье. Отец, мать, братья и сёстры все безусловно полюбят тебя так, как ты этого заслуживаешь. Прощай, моё дорогое дитя. Сердечно тебя целую. Твоя кормилица Удова Барберен. Милая матушка Барберен, с грустью подумал я, как она добра ко мне. Она любит меня, и кажется, что все на свете должны любить меня так же, как она. Что заславная женщина, сказал Маттиа. Она и про меня вспомнила. Но если бы она даже забыла обо мне, Я всё же очень благодарен ей за письмо.